2019 год «Полинка», – прошептала я, невольно потянувшись рукой к монитору, словно хотела удостовериться в реальности того, что вижу. Пальцы скользнули по скользкой матрице экрана, и улыбающаяся с него подруга детства не исчезла, не растворилась в напоенном морской солью воздухе июня. Но как она изменилась? Куда только делась-то вёрткая, невысокая – но крепко сбитая девочка, бесстрашно сбегающая вниз по крутым травяным склонам. С фотографии устало улыбалась очень полная женщина, с поплывшим от возраста лицом, с мешками под глазами, с безвкусно обесвеченными волосами в какой-то мешковатой одежде, какую обычно носят тучные люди в наивной надежде на то, что это скроет их лишний вес. «Я бы ни за что не узнала в этой женщине Полинку, если бы не девочка рядом». Маленькая копия её самой в детстве. А ещё пейзаж за их спинами. Зелень далёких сопок и синева пруда, сколыхнувшая в памяти столько эмоций, что на краткий миг я почувствовала исходящую от воды свежесть. Ощутила на лице порыв влажного ветра и торопливо отвела глаза от фотографии, хватаясь за окружающую реальность, как за спасательный круг. Непруд. Залив Средиземного моря непоросшие смешанным лесом сопки, цветы и пальмы. Небледно-голубое северное небо, синь и блеск лазурного берега. Это правда ты, Полинка. Какого же чёрта тебе нужно, Полинка? Зачем ты напомнила о себе и обо всём остальном, что я всю жизнь пытаюсь забыть, Полинка? Хотя, какая же ты теперь, Полинка, Теперь ты, как всегда и хотела, Полина. Взрослая, толстая и увядающая. Интересно, что ты сейчас не готова отдать за то, чтобы снова стать Полинкой или даже Полькой. Разве что детей. Я потянулась и взяла с края стола мобильник. Опыт говорил мне, что с неприятными вещами нужно разделываться сразу, а не тянуть, превращая это из короткого мучения в долгое. Руки задрожали, пальцы не попадали по нужным цифрам. Эх, меня. Наконец, в трубке зазвучали длинные гудки, а я уже успела понадеяться на то, что номер окажется недоступен или вообще не существует. Ответили почти сразу. «Слушаю». А вот голос я узнала. Он мало изменился. Конечно, стал грубее и ниже, но «Полинка» в нём звучала. Именно «Полинка», а не «Полина». И я вдруг очень обрадовалась этому, немало удивив саму себя. «Привет. Интересно, а мой голос она узнает?» «Здравствуйте». Неуверенности кажется даже испуг. «А вы... это... это ты, да?» Глупо было уточнять, кого Полинка имеет в виду, ведь она сама искала меня и просила позвонить, поэтому я просто ответила. «Да». И мы обе замолчали каждая внутри себя переживая встречу с прошлым. 1986 год «Ты это хотела мне показать?» — спросила я, вдоволь налюбовавшись открывающимся с крыши пейзажем. «Здесь Баска! Давай завтра отсюда самолётики позапускаем!» «Или мыльные пузыри?» Но Полинка нетерпеливо мотнула головой. «Нет, я тебе еще ничего не показала и не рассказала. Смотри туда!» Она вытянула руку вперед, а я вплотную придвинула свою голову к ее голове так, чтобы наши углы зрения совпадали. «Куда смотреть?» «На тот берег пруда!» «Видишь, где сходятся две круглые сопки?» «На жопу похожи!» «И чуть ниже!» Я хихикнула, взялась за дужку очков, подвигала их туда-сюда, настраивая на резкость. «Ничего не вижу. Что там?» «Внимательно смотри! Жёлтое!» Я поморгала, отчаянно прищурилась и, кажется, что-то разглядела. Далеко-далеко, на грани видимости, в пёстро-зелёной шкуре леса, Запуталась нечто похожее на сверкающую под солнцем свежую щепку, которая словно только что вылетела из-под топора и вертикально воткнулась в землю. Вроде она даже вздымалась выше деревьев, но разглядеть отсюда что-либо точнее не представлялось возможным. «Вижу...» — неуверенно протянула я. «Это что, скала?» «Нет...» — Полинка зачем-то цокнула языком. «Это же буровая...» «Сверхглубокая скважина. Знаешь про нее?» Про сверхглубокую скважину, в народе чаще называемую «буровой», по названию автобусной остановки рядом, а официально именуемую объектом СГ-11, я знала. Она считалась, пожалуй, самой известной местной достопримечательностью. Одна из нескольких таких по всей стране, уходящая вглубь земли более чем на 9 километров. Глубже нее была только знаменитая «Кольская», про которую нам рассказывали на природоведении. Но ну, а разве то, что я сейчас вижу вдалеке, можно назвать скважиной? Какая же это скважина? Полинка снова напустила на себя снисходительный вид. Ну, конечно, это не сама скважина. Это башня, которая стоит над ней, очень высокая. Такие башни есть над каждой глубокой скважиной или шахтой, чтобы... чтобы... лифт по ним ездил. Лифт? Я перестала всматриваться вдаль и уставилась на Полинку. Она за дуру меня держит. Я же прекрасно знаю из того же урока природоведения, что в сверхглубокие скважины не спускаются лифты. Там для них слишком узко и глубоко. Да и кто бы согласился сесть в такой лифт? Полинка, кажется, смутилась. с несходительности как не бывало. «Ну, не сам лифт. А, в общем, там эти, тросы» по которым в скважину спускаются механизмы, и для них нужна большая высота. Мне дядя объяснял, он там работал, но я не очень хорошо помню». «Ладно, башня». Я снова устремила взгляд вдаль. Жёлтая щепка ярко выделялась на фоне леса. Надо же, а я и не думала, что буровую можно увидеть прямо с нашего двора. Полинка рядом молчала, и я поняла, что она ждёт новых вопросов. «Предвкушает, как сообщит мне что-то интересное. Ведь неспроста она меня сюда привела, да ещё так сразу стоило мне только приехать». «И зачем нам эта скважина? Хочешь, чтобы мы к ней спутешествовали?» Это я, конечно, пошутила. Очень уж далеко виднелась щепка башни, и пускаться в эту даль, за город, за пруд, через лес было бы слишком смело даже для вольных детей конца 80-х. Но Полинка просто ответила. «Ага». Я снова уставилась на неё. «Спятила? Мы туда и до ночи не дойдём, если вообще найдём дорогу». «Дойдём. До татарского кладбища можно доехать на автобусе, а оттуда уже не так далеко. А дорогу искать не надо. Она там есть. Прямо до скважины». «Откуда ты знаешь?» — подозрительно спросила я, всё ещё полагая, что подруга шутит. «Говорю же. Дядя у меня там работал». «Мамин брат, ты его видела. Он про буровую всё и рассказывал. А ещё я папины карты посмотрела». Полинкин отец струдился шофёром, колесил по всей области, и подробные дорожные карты у него действительно были. Будучи младше, мы с Полинкой играли у неё дома, катая по этим картам модельки автомобилей и представляя себя заправскими путешественницами. Но её затея до сих пор оставалась для меня туманной. Но ну, дойдём». И что? Посмотрим на башню и обратно. Нас же туда и близко не подпустят. Кари и Полинкины глаза лукаво прищурились, и я поняла, что настало время главной новости. А вот и подпустят. Мы даже спрашивать не будем, потому что там никого нет. Вот так-то. Никого. -во. И она замолчала, наслаждаясь моментом, а я непонимающе моргала. Как-то никого «А эти... Ну, кто там работает?» «А никто больше не работает. Скважину забросили ещё осенью. Дядя приходил к нам жаловаться. Аж напился». «Как забросили?» «Почему?» Полинка печально взялась за подбородок. «Да кто их поймёт? Вроде как нельзя было глубже бурить, вот и остановились. Там сначала сторож сидел, а сейчас уже вряд ли. Вроде как теперь это просто пустые здания у дороги». «Но скважина-то осталась, понимаешь?» «Я не понимала и продолжала моргать». Тогда Полинка ткнула пальцем за хлипкое ограждение крыши вниз. «Думаешь, здесь высоко? А теперь представь, что высота 9 километров, и внизу темнотища, а?» Моё живое, порой даже слишком живое, от чего я страдала, воображение, тут же нарисовала эту картину, и я почувствовала, как волоски на руках поднимаются дыбом. «Так ты думаешь, что можно пробраться прямо к самой скважине и заглянуть в неё?» Полинка азартно кивнула и уставилась на меня с радостным ожиданием. И я не обманула её надежд, потому что чем дольше обдумывала такую возможность, тем больше она мне нравилась. «Да что там нравилось?» — приводило восхищение. Ведь если и правда получится такое сделать, то будет приключение на всю жизнь. О таком можно рассказывать друзьям и одноклассникам в Свердловске, и они рты пораскрывают. Помрут от зависти. Да тут кто угодно обзавидуется, даже взрослые. Полинка внимательно наблюдала за тем, как выражение моего лица меняется с сомневающегося на восторженное и довольно улыбалась. «Ну что, баска придумана?» знаешь? как я в этот раз тебя ждала. В такое путешествие можно только с тобой. Никто больше не пойдёт. Или струсят, или меня мама не пустит». Полинка презрительно скривилась и плюнула с крыши. К счастью, внизу на тот момент никого не оказалось. «Мои мама и папа скоро уедут домой», — сообщила я в пустоту, уже начиная обдумывать план великого путешествия. «А бабушке придумаю, что сказать. Если уйдём утром, к вечеру уже вернёмся», — «Конечно!» Полинка небрежно кивнула. «А если и задержимся на часок-другой, то тоже ничего страшного. Оно того стоит». Оно того стоило. Несомненно. Напомню, что нам на тот момент было по 12 лет. А 12 лет 80-х – это совсем не то же самое, что 12 лет в двухтысячных. Тогда в этом возрасте дети еще оставались детьми, еще не утратили наивности, не утратили непреодолимой тяги книжной романтики, открытий и путешествий, не утратили даже талику, веры в чудеса. И преисполненные этой верой, мы действительно думали, что можем добраться до заброшенной сверхглубокой скважины, найти там узкий колодец, уходящий к недрам земли, заглянуть в его непроницаемую тьму, вдохнуть спертый воздух немыслимой глубины, услышать снизу эхо своего дыхания, всмотреться в бездну, И было нам еще неизвестно, что в тот момент, когда мы принимали решение отправиться в это самое долгое и трудное из всех наших путешествий, бездна уже начала всматриваться в нас.